дощечки с иероглифическими надписями. При этом неизменно предполагалось, что гипотетический путь выходцев из Восточного Средиземноморья пролегал через Индийский океан, Малайский архипелаг, Микронезию или Австралию с Меланезией, наконец, через всю Полинезию до острова Пасхи. Только на этом ближайшем к Южной Америке Полинезийском островке были обнаружены письмо и другие важные черты культуры перекликающиеся с Восточным Средиземноморием. Поскольку на огромных сухопутных океанских просторах, через которые предположительно шли странники, не выявлено никаких следов, более осторожным ученым впоследствии не составило труда отвергнуть первые диффузионистские гипотезы как географические и хронологические неосновательные. Тем не менее, такие наблюдения диффузионистов, как совпадение важных имен богов и географических наименований Древнего Египта и Двуречья с одной стороны и Полинезии с другой, оказали прочное влияние на полинезианскую литературу. Скажем, Солнце и Бог Солнца были известны в Древнем Египте под именем Ра и также называли Солнце на сотнях островов Полинезии. Далее полинезийские предания согласно называют «важное племя и поселение на далекой исконной родине именем Уру», что оттолковалось как указание на центр древней культуры Ур в Двуречье. Первоначальные гипотезы о прямой миграции из Ура и Египта были отвергнуты большинством ученых. Однако мысль о том, что древние культуры Восточного Средиземноморья или Арабского мира – Каким-то неясным путем, связанным с происхождением народа Полинезии, всегда так или иначе гнездилась в подсознании полинезианистов. Если посмотреть на глобус, видно, что путь от Двуречия до острова Пасхи короче через Атлантику и Америку, чем через Индийские и Тихие океаны. В области высокоразвитых культур от Мексики до Перу находим уже упомянутые Средиземноморско-полинезийские культурные параллели, следов которых не обнаружено на всем Индотихоокеанском пути. Кстати, именем Уру из полинезийских легенд называется также важное племя из древле обитающее на озере Титикака в Перу. Предполагается, что ранее племя это занимало всю область от мегалитических руин Тиауанако до побережья Тихого океана. Во время испанской конкисты люди племени Уру были главными строителями камышовых лодок на Титикаке и жили они на плавучих островах из камыша Тотора. Этот же самый камыш, сугубо южноамериканский вид, был доставлен человеком на остров Пасхи и посажен в местных озерах для постройки лодок, сходных с лодками Уру. Пасхальские предания утверждают, что сей пресноводный камыш был привезен на остров из чужих земель богом Уре. Два из важнейших океанских конвейеров, образующие упомянутые выше маршруты Колумба в Атлантике и Менданье в Тихом океане, ведут прямо от Средиземноморья к Полинезии, причем Панамский перешейк нельзя считать сколько-нибудь серьезным сухопутным барьером для плывущих по ветру странников. В самом деле, первый европеец, ступивший на полинезийскую землю, Мендания, начал свой путь в Средиземноморье, пешком пересек Панамский перешейк и через Перу добрался до Полинезии. Хотя мне только много лет спустя удалось на опыте установить, как легко пройти на аборигенном судне от Африки до Америки, от Америки до Полинезии, я довольно рано заподозрил в своих исследованиях, что первые переносчики культуры попали на остров Пасхи и близлежащие Полинезийские архипелаги из Южной Америки, независимо от того, восприняла или нет тропическая Америка какие-либо импульсы из древнего Средиземноморья. Как и большинство изучающих происхождение полинезийской культуры, я обратил внимание на ее смешанный характер. Острова восточной части Тихого океана приняли не одну группу переселенцев. Изучение географии и практическое знакомство с жизнью аборигенов Полинезии Подвели меня к выводу, что культурные элементы Юго-Восточной Азии попали в эту область из Филиппинского моря по течению Куросио и через северо-западное побережье Северной Америки, но еще задолго до того на многие из островов восточной части Тихого океана